Глава тридцать 34. В коей следует продолжение повести о безрассудно любопытном. Говорят, что плохо, когда войско остается без предводителя, а крепость без коменданта. Я же скажу, что еще хуже, когда молодая жена остается без мужа, если только какие-либо чрезвычайные обстоятельства того не требуют. Мне так тяжело без вас, и так несносна эта разлука, что если вы скоро не возвратитесь, то я принуждена буду переехать в дом родителей моих и оставить ваш дом без сторожа, ибо тот, кого вы оставили сторожить меня, если это только точно сторож, думает, кажется, больше о собственном удовольствии, нежели о том, что касается вас. Вы же с вашим умом и так меня поймете. Да мне и не подобает к этому что-либо еще прибавлять. Получив это письмо, Ансельму пришел к заключению, что Лотарио уже начал действовать, и что Камилла, по-видимому, держит себя с ним так, как этого ему, Ансельму хотелось. И, обрадовавшись таковым вестям, чрезвычайно, велел он передать на словах Камилле, чтобы она ни в коем случае не оставляла своего дома ибо он весьма скоро возвратится. Ответ Ансельмо удивил Камиллу, и она в еще пущее пришла замешательство, ибо не знала, как быть — остаться дома или же переехать к родителям. Остаться означало подвергнуть опасности свою честь, уехать, ослушаться мужа. В конце концов, она выбрала более тяжкую для нее долю, а именно — Осталась дома, с твердым намерением не избегать общества Лотарио, дабы не давать челяди повода к пересудам. И теперь Камилле было уже досадно, что она написала супругу такое письмо. Она боялась, как бы он не подумал, что Лотарио заметил с ее стороны некоторую вольность и что это его побудило нарушить приличие. Но уверенная в своей чистоте... Она уповала на Бога и на свое собственное благоразумие, а благоразумие внушало ей ничего не отвечать Лотарио, с чем бы он к ней ни не обращался, и ничего больше не сообщать мужу, дабы не волновать его этим и не вызывать нас ссору. Более того, Камилла уже начала думать о том, как бы обелить Лотарио в глазах Ансельма, когда тот спросит, что заставило ее написать это письмо. В сих мыслях, более великодушных, нежели спасительных и остроумных, слушала она на другой день Лотарио, а тот закусил у дела так, что стойкость Камиллы пошатнулась, и скромности ее надлежало прихлынуть к глазам, дабы в них не отразилось чего-нибудь похожего на влюбленное сочувствие, которое в ее душе пробудили слезы и речи Лотарио. Все это Лотарио заметил, и все это его разжигало. В конце концов он почел за нужное, воспользовавшись отсутствием Ансельмо, сжать кольцо осады, а затем, вооруженный похвалами ее красоте, напал на ее чистолюбие от того, что бойницы тщеславия, гнездящегося в сердцах красавец быстрее всего разрушает и сравнивает с землей Саможет тщеславие, вложенные в льстивые уста. И точно, не поскупившись на боевые припасы, он столь проворно повел подкоп под скалу ее целомудрие, что если б даже Камилла была из мрамора, то и тогда бы неминуемо рухнула. Лотарио рыдал, молил, сулил, льстил, настаивал, притворялся. С такими движениями сердца, И по виду столь искренне, что стыдливость Камиллы дрогнула, и он одержал победу, на которую менее всего надеялся и которой более всего желал. Камилла сдалась. Сдалась Камилла. Но что же в том удивительного, если и дружеские чувства Лотарио не устояли? Вот пример ясно показывающий, что с любовною страстью можно совладать только лишь бежав от нее, и что никто не должен сражаться с таким мощным врагом, ибо нужна сила божественная, дабы противостать человеческой ее силе. Одна лишь Леонелла знала о падении своей госпожи, ибо от нее не могли укрыться неверные друзья и новонареченные любовники лотарио из боязни унизить в глазах камиллы свое чувство и навести ее на мысль что он случайно и непреднамеренно а не по собственному хотению ее покорил так ничего и не сообщил ей о затее ансельма и о том что это он дал ему лотарио возможность этого достигнуть спустя несколько дней ансельмо возвратился домой и не заметил что в нем уже недостает того, что он менее всего берег и чем более всего дорожил. В тот же час отправился он к Лотарио и застал его дома. Они обнялись, после чего Ансельму спросил, что нового, и должно ли ему жить или умереть. «Новое заключается в том, — друг Ансельмо, — отвечал Лотарио, — что жена твоя достойна быть примером и венцом всех верных жен. Слова, которые я ей говорил, я говорил на ветер. Посулы мои, она ни во что вменила. Подношения были отвергнуты. Над притворными моими слезами она от души посмеялась. Коротко говоря, Камилла — это воплощение красоты, это кладезь честности и средоточие благонравия, скромности и всех добродетелей, приносящих славу и счастье порядочной женщине. Возьми свои деньги, друг мой, вот они. В них не было нужды, ибо целомудрие Камиллы не склоняется пред подарками и обещаниями. Это для нее слишком низменно. — Удовольствуйся этим, Ансельмо, и новых испытаний не затевай. Ты будто посуху прошел море сомнений и подозрений, которые обыкновенно возбуждают и могут возбуждать жены. Так не выходи же вновь в открытое море новых опасностей. Не поручай другому кормчему испытывать крепость и прочность корабля, посланного тебе небом для прохождения житейского моря. Нет, считай, что ты уже... Достигнул тихого пристанища, стань на якорь душевного спокойствия, и стой до тех пор, пока к тебе не явится за долгом, который лучшие из лучших не властны не уплатить. Слова Лотарио доставили Ансельму полное удовлетворение, и поверил он им, как если б то было прорицание оракула. Совсем тем он попросил друга не оставлять этого предприятия, хотя бы из любопытства и для препровождения времени. Впредь он воленде и не выказывать столь неусыпного рвения. Единственное, чего он, Ансельма, желает, — это чтобы были написаны стихи, в которых под именем Хлоры была бы прославлена Камилла. А он скажет Камилле, что Лотарио влюблен в одну даму, И под этим именем ее воспевает, дабы соблюсти приличие, каковых скромность ее заслуживает. Если же Лотарио не возьмет на себя труд сочинить стихи, то он сам где их сочинит. Нужды в этом нет, возразил Лотарио, ибо не так уж меня отчуждаются музы, и хоть изредка посещают. «Итак, скажи Камилле все, что ты сейчас сказал о мнимом моем увлечении. Стихи же я напишу. Если не столь исправные, как того заслуживает предмет, то уж, разумеется, лучшие, на какие я только способен». На этом и уговорились друг безрассудный и друг-изменник. Ансельма же, возвратившись домой, спросил Камиллу о том, о чем он, к вящему ее изумлению, так долго не спрашивал, а именно, что за причина побудила ее написать ему такое письмо. Камилла ответила, что ей показалось, будто Лотарио позволяет себе с ней больше, чем когда Ансельму дома, и что потом она разуверилась и полагает, что все это одно воображение, ибо Лотарио уже избегает ее, и не остается с нею наедине. Ансельму ей на это сказал, что она смело может отрешиться от этих подозрений, ибо ему ведомо, что Лотарио влюблен в одну знатную девушку, которую он воспевает под именем Хлоры, а что если б даже он и не был влюблен, то у нее нет оснований сомневаться в честности Лотарио и в их взаимной, наитеснейшей дружеской привязанности. И если Плутарио не предуведомил Камиллу, что увлечение его хлорой есть увлечение мнимое, и что он рассказал об этом Ансельму, дабы иметь возможность проводить время в прославлении Камиллы, она, без сомнения, попала бы в неумолимые сети ревности. Однако ж, предуведомленная, она приняла это известие спокойно. На другой день после обеда, когда они сидели втроем, Ансельмо попросил Лотарио прочитать то, что он сочинил в честь своей возлюбленной Хлоры. Камиллоди все равно ее не знает, а потому он может говорить о ней все, что угодно. — Хотя бы даже она ее и знала, я бы ничего не утаил, — возразил Лотарио, — когда влюбленный восхваляет красоту своей дамы и упрекает ее в жестокости, то этим он не позорит ее доброго имени. Так или иначе, вот сонет, который я вчера сочинил в честь неблагодарной хлоры. Когда немая ночь на мир сойдет и дрема отуманит смертным взоры, веду я для небес и милой хлоры своим несчетным мукам скорбный счет когда заря ликуя распахнет ворот востока розовые створы, упорно рвутся вздохи и укоры из уст моих все утро напролет. Когда же землю с трона голубого осыплет полдень стрелами огня, я предаюсь рыданиям исступленным. Но вот опять приходит ночь, и снова я убеждаюсь горестно стеня. теня, что небеса и хлора глухи к стонам. Камилле Сонет понравился, но еще больше Ансельму. Он одобрил его и сказал, что дама эта, по-видимому, слишком жестоко, если она на столь искренние чувства не отвечает. Но тут Камилла задала вопрос. — Разве все, что говорят влюбленные поэты, это правда? — Как поэты они говорят неправду, — отвечал Лутарио но, как влюбленные, они всегда столь же кратки, сколь искренни. — Это не подлежит сомнению, — подтвердил Ансельмо, — единственно для того, чтобы поддержать Лотарио и прибавить его словам весу в глазах Камиллы. Но Камилла так была увлечена Лотарио, что не заметила уловки Ансельмо. А как все принадлежавшее Лотарио доставляло ей удовольствие, К тому же ей ведомо было, что все его помыслы и все его писания посвящены ей, и что она и есть настоящая хлора, то она спросила Лотарио, нет ли у него еще сонета или же каких-либо других стихов. Один сонет есть, отвечал Лотарио, но только я не думаю, чтобы он был так же хорош, как первый, или лучше сказать, Не так плохо. Впрочем, судите сами. Меня своим презрением губишь ты. И знаю я, что неизбежно сгину, но знаю также, что приму кончину рабом твоей небесной красоты. Ведь и достигнув роковой меты, где славу, страсть и жизнь, как прах отрину, с собой в страну забвенья не примину я унести любимые черты. Нет, с эту святыню бесценной, меня в последний час не разлучат ни равнодушие ни отпор холодный. О горе мне пловцу в пучине пенной, который, тщетно напрягая взгляд, нигде звезды не видит путеводной. Ансельмо одобрил второй сонет не меньше, чем первый, и так, звено за звеном... Присоединял он к цепи, которую он опутывал, и приковывал себя к своему бесчестию, ибо когда Лотарио особенно его бесчестил, то он ему говорил, что теперь-то он больше, чем когда-либо спокоен за свою честь. И так же точно Камилла ступень за ступенью все ниже спускалась в бездну своего позора а супругу ее казалось, будто она восходит на вершину чистоты и доброй славы. Как-то раз случилось, однако ж, Камилле остаться наедине со своей служанкой, и Камилла обратилась к ней с такими словами. «Мне стыдно, дорогая Леонелла, что я низко себя оценила и повела себя так, что Лотарио сразу покорил мое сердце, вместо того, чтобы завоевывать постепенно». Боюсь, что он станет меня презирать за уступчивость или же за ветренность, не приняв в соображение силы своей страсти, сломившей мое сопротивление. «Пусть это вас не тревожит, госпожа моя», — сказала Леонелла. «Это не имеет значения. Ценность подарка не уменьшается от того, что мы скоро его получили, если только подарок точно хорош и ценен сам по себе». Недаром говорится пословица, — хочешь дать за двоих, давай сразу. — Есть и другая пословица, — вставила Камилла, — дешево обходится, мало ценится. — Эта поговорка к вам не относится, — возразила Леонелла. — Ведь любовь, как я слышала, то на крыльях летает, то идет шагом, с этим мчится, с тем еле бредет. Одних охлаждает, других испеляет, одних ранит, других убивает. Бег ее желаний в один и тот же миг начинается и прекращается. Утром предпринимает она осаду крепости, а вечером крепость уже взята, ибо нет той силы, которая могла бы ей сопротивляться. А коли так, то чего же вы опасаетесь, чего страшитесь? Ведь с Лотарио, как видно, случилось то же самое». Ибо орудием своей победы над вами любовь избрала отъезд моего господина. И надлежало, чтобы именно в отсутствии Ансельмо свершилось то, что замыслила любовь, пока он не возвратился, ибо его приезд испортил бы все дело. Ведь у любви нет лучшего помощника по части исполнения ее желаний, нежели случай, и она пользуется им для всех своих затей, особливо на первых порах. Все это я отлично знаю, и больше по собственному опыту, нежели по наслышке. И когда-нибудь я вам про себя расскажу, сеньора, ведь я тоже не каменная, во мне молодая играет кровь. Притом, сеньора Камилла, вы не так уж скоро доверились ему и сдались. Сначала вы узнали душу Лотарио по его взглядам, вздохам, речам, обещаниям и подношениям, и его душевные качества вас убедили, что он вполне достоин любви. А коли так, то не слушайте голоса лицемерия и самолюбия, внушите себе, что Лотарио уважает вас так же точно, как его уважаете вы. Он рад и счастлив, что вы попались в сети любви, сети, опутывающие вас в его глазах еще большим уважением и почетом, и помните, что он может похвалиться не только четырьмя с которые будто бы положено иметь каждому порядочному влюбленному, то есть тем, что он свободен, сметлив, стоек и скрытен, но и всею азбукой. Вы только послушайте. Я вам скажу ее сейчас на память. Сколько я понимаю и могу судить, он богат, великодушен, горячий, добр, жалостлив, знатен, изящен, красив. Любезен, мужественен, настойчив, обходителен, постоянен, рыцарственен, потом эти четыре «С», затем терпелив, умен, храбр, царственен, чистосердечен, шея и ща сюда не подходят, больно некрасивые буквы, затем «Юн» и, наконец, яростен в битве. Азбука эта привела Камиллу в веселое расположение духа, и она нашла, что на самом деле Леонелла, вероятно, более опытна в любви, чем это можно понять из ее слов. И тут Леонелла в этом созналась и сказала Камилле, что завела Амуры с одним молодым человеком из хорошей семьи, жителем того же города, каковое известие встревожило Камиллу, и она со страхом подумала, что чести ее именно с этой стороны может грозить опасность. Допросила она ее, как далеко они зашли. Та, без малейшего стеснения, крайне развязно ответила, что они зашли далеко. Да ведь так оно обыкновенно и случается. Стоит сделать оплошность госпоже, как тотчас теряет стыд служанка и, видя, что хозяйка ее оступилась, начинает хромать сама, немало не смущаясь, что все про это знают. Камилле ничего иного не оставалось, как упросить Леонеллу не рассказывать своему возлюбленному об ее увлечении, а также держать в тайне собственные свои похождения, дабы про них не узнали Ансельмо и Лотарио. Леонелла все это обещала, но исполнила свое обещание так, что предчувствие Камиллы, что через нее она утратит доброе свое имя, сбылось. Ибо бесстыдная и дерзкая Леонелла, видя, что ее госпожа ведет себя уже не так, как прежде, и, будучи уверена, что если госпожа и застанет ее с любовником, то все равно не выдаст, осмелилась привести его в дом, таково одно из пагубных последствий греха, совершаемого госпожами. Они становятся рабынями собственных своих служанок и принуждены бывают покрывать их без стыдства и низость, как это и случилось с Камиллой, которая не один, а много раз заставала Леонеллу с ее милым в одном из покоев своего дома и все же не только не решалась ее пожурить, но еще и помогала ей прятать его и делала все для того, чтобы Ансельмо его не увидел. Но, несмотря на все их ухищрения, однажды Лотарио, увидел как тот на рассвете выходил из дома Ансельму. не знаю кто это лотарио подумал сперва что это ему почудилось когда же он увидел что тот завернувшись и закутавшись в плащ пробирается с величайшей предосторожностью и опаскою, то отказавшись от простодушного своего заключения пришел к другому которое могло бы погубить всех если бы камил в конце концов не нашлась, как этому помочь. Лотарио совершенно забыл о существовании Леонеллы, и ему в голову не могло прийти, что человек, в столь неурочное время выходивший из дома Ансельму, приходил к Леонелле. Он вообразил, что Камилла и тут оказалась столь же доступную и податливую, как и по отношению к нему. Таковы последствия, которые влечет за собой злонаравия неверной жены. Она теряет уважение в глазах своего же любовника, который мольбами и уверениями достигнул того, что она ему отдалась, ибо он начинает думать, что ей еще легче будет отдаться другому, и малейшее подозрение кажется ему теперь вполне правдоподобным. И тут здравый смысл, очевидно, изменил Лотарио, и рассудок утратил над ним всякую власть. Ибо ослепленный, гладавшую его бешеную ревностью, мучимый желанием отомстить Камилле, хотя на самом деле она ни в чем перед ним не провинилась, он не нашел ничего лучше и умнее, как без дальнейших размышлений броситься к Ансельмо, когда тот еще лежал в постели, и обратился к нему с такими словами. — Знай, Ансельмо, что уже много дней борюсь я с собою и делаю усилия, чтобы не сказать тебе того, что я уже не могу и не вправе дольше от тебя скрывать. Зная, что крепость, именуемая Камилой, сдалась и готова принять любые мои условия, и я не спешил открывать тебе всю правду, единственно потому, что желал увериться, есть ли это с ее стороны пустая женская прихоть, и не намеревается ли она испытать меня и проверить, сколь искренен я в сердечных своих излияниях, начатых мною с твоего позволения. Равным образом я полагал, что если Камила такова, какое ей надлежит быть, и какое мы оба ее считали, то она сообщит тебе о моем ухаживании. Но, видя, что она медлит, я понял, что обещание ее не ложно. Обещала же она мне что когда ты снова отлучишься, то она назначит мне свидание в твоей гардеробной. И точно в этой самой комнате они обыкновенно виделись. Однако ж я просил бы тебя удержаться от безрассудной и скорой мести, ибо грех совершен ею пока только в мыслях. И может статься, что прежде чем он будет совершен на деле, мысли ее примут иное направление, и вместо греха заступит раскаяние. Так вот, коли ты всегда или почти всегда следовал моим советам, то последуй еще одному, который я тебе сейчас преподам, и запомни его» дабы затем, во всем уверясь воочию, по зрелом размышлении, поступить, как тебе заблагорассудится. Сделай вид, что ты уезжаешь дня на два, на три, как в прошлый раз, а сам спрячься в гардеробной, которая благодаря коврам и разным другим предметам представляет собой самое подходящее для этого место. И тут мы оба собственными глазами увидим, что замышляет Камилла. И если замысел ее порочен, что, вернее всего, то тогда ты можешь стать молчаливым, предусмотрительным и разумным палачом, карающим запричиненное тебе зло. Речи Лотарио удивили, изумили и поразили Ансельму ибо тот обратился с ними к нему, когда он меньше всего ожидал их услышать. Он уже считал, что его супруга отбила притворные атаки Лотарио и праздновал победу. Долго хранил он молчание, уставясь неподвижным взглядом в пол, и, наконец, сказал, «Ты поступил как истинный друг, Лотарио. Я непременно послушаюсь твоего совета». Делай, что хочешь, но только держи это в тайне, как того требует столь непредвиденный случай. Лотарио обещал. Но, выйдя от Ансельмо, он горько пожалел, что сказал ему все это, и понял, как глупо он поступил, ибо он сам мог отомстить Камилле и не таким жестоким и постыдным способом. Он проклинал себя за безрассудство порицал за легкомыслие и не знал, на что решиться, дабы исправить ошибку и найти какой-нибудь разумный выход. В конце концов, он решился повиниться во всем Камилле. Сыскать для этого случая ему было нетрудно. В тот же день увиделся он с нею наедине, а она, как скоро удостоверилась, что никто их не слышит, то сказала. — Знаешь, милый Лотарио, у меня так болит и ноет сердце что кажется, будто вот-вот разорвется. И если оно и не разорвется, то право каким-нибудь чудом. Послушай, без стыдства Леонеллы дошло до того, что она все ночи напролет просиживает в моем доме со своим возлюбленным, нанося ущерб моему доброму имени, ибо перед всяким, кто видит, как он в непоказанное время выходит из моего дома, открывается широкое поле для подозрений. И мне особенно тяжело, что я не могу ни наказать ее, ни побронить, ибо то обстоятельство, что она является поверенную в наших делах, скрипило мои уста печатью, дабы я молчала про ее дела, и я боюсь, как бы из этого не вышло беды.